И как в сказке любовь освобождает душу от оков мертвого сна. Душа, спящая царевна, открывает глаза, смотрит вокруг и удивляется. А что это было, где я была? Так говорит наука психологии. Сказка ложь, да в ней намек. Множество самых разных идей, политических, экономических и даже религиозных, разделяет людей, каждого закупорив в непроницаемое идеологическое яйцо, лишая детской непосредственности восприятия. Такие и индивидуальные, и идеологические оболочки объединяются в единые закрытые сообщества единоверцев, и каждое сообщество считает истину своей исключительной собственностью. Интересно, что эти оболочки имеют свои иерархические уровни. Одна в другой, несколько в одной, малые закрытые сообщества руководят более крупными, более открытыми. И это переносит нас к тому процессу возрождения средневекового рыцарства, который происходил в течение всего XIX века. Немалую усилии были потрачены орденами иезуитов на этот процесс. Орден, который обладал познаниями тайн природы, опережавшими своё время. Достаточно вспомнить Иезуита Босковиче, всерьёз занялся воспроизведением и размножением странных организмов, тайных обществ, орденов и братств, которых объединяла конкретная идея борьбы с ивреями до полного их уничтожения. Не только призрак коммунизма бродил по Европе. Их было много. И один из самых больших и страшных признаков – признак сверхумного, сверхспособного, сверхмогущественного еврея. Масонским идеям духовной и экономической свободы, правового равенства, всеобщего, надрелигиозного, наднационального братства церковь противопоставила идею страха перед антихристианским жидомасонским заговором. Но это могло создать только общий фон, общую мифологию эпохи. Это могло поднять народы, довести их до ума иступления, как когда-то во время крестовых походов. Но кто поведёт массы, организует, объединит руководством, направит уверенной рукой на уничтожение врага? Для реализации общей массовой идеи нужен иерархический набор подслужебных ей идей, которые создадут небольшие замкнутые болочки избранных руководителей внутри одной большой. Например, идеи для тех, кто хочет стать передовыми рыцарями нового крестового похода. Эта идея будет бродить по умам, переходить от одного теоретика к другому, от практика к практику, пока наконец не найдёт своих героев. Ни одних только офицеров белой армии и ваших заверу царя и отечества вдохновляли протоколы сионских мудрецов. Офицеры были всего лишь верными солдатами своего царя. Книга Нилуса с протоколами сопровождала семью последнего русского императора до самого подвала Епатьевского дома, где в ночь на 17 июля в 1918 году оборвалась династия Романовых. Если вдуматься, то поражает силовое воздействие идеи. Царь и жена, которые были осведомлены о подложности протоколов, в последние часы своей жизни держали в руках этот документ. Эта вера такая же самозабвенная, такая же слепая, как и у Нилса. Можно ли объяснить это как-то логически? В истории есть много странностей. Например, к началу XX века доля русской крови в династии Романовых, российских царей, уже составляла 1 к 128. То есть одна доля русской крови и 127 долей немецкой. Можно было говорить, что за счёт выгодных брачных союзов с правящими династиями Западной Европы, Россия стала государством, управляемым чужеродцами. Жена последнего императора Николая II, российская императрица Александра Фёдоровна, покровие и происхождению чистая немка её имя до замужества Алиса Гессен-Дармштадтская Интересно представить, понять побуждения этих немецких царей России, которые вели войну с Германией. Можно это понять, как будто какая-то игра в солдатики. То спокойствие, с которым Николай II воспринимал новости о поражении русских войск на фронтах Первой мировой, обычно объясняют его недюжинным самообладанием но может быть этому есть и другое объяснение